Глава четвёртая. Я никогда не посещала подобного рода мероприятия. С родителями мы регулярно ходили в театр и на балет, а Юльке иногда удавалось затащить меня потанцевать в клубы. Концерты были в моей жизни, но в основном в школьные и студенческие годы в формате художественной самодеятельности. Ещё несколько раз мы застали выступления звёзд на больших городских праздниках, Но там действие происходило обычно в такой многотысячной толпе, что о человеческом контакте с исполнителем и речи не шло. Коснуться можно было разве что рядом стоящего соседа. Концерт, на который меня пригласил Артур, будет проходить в одном из самых модных клубов. Вряд ли при каких-то других обстоятельствах я оказалась бы в этом месте одна, но отказывать ему не хотелось. Тем более мне самой интересно посмотреть на него в деле. В этот вечер клуб ожил звуками баса, и я чувствовала в воздухе заряд энергии ещё до того, как войти в помещение. С каждым шагом к центру сегодняшней ночи драйв нарастал. Было очень волнительно. Сердце бешено колотилось где-то в висках. Я понимала, что прямо сейчас Артуру будет не до разговоров, но после концерта он обещал меня найти. С трудом я протолкнулась ближе к сцене. «Вообще Артур забронировал для меня столик, но в зале было столько людей, что увидеть что-то, сидя, не представлялось возможным». Когда Артур вышел на сцену, он моментально привлёк внимание всего зала и вызвал бурное оживление толпы. Его присутствие было магнетическим. Стройная фигура в ослепительном свете прожекторов с уверенным взглядом и сверкающими глазами. Он был в белой обтягивающей футболке, Поверх неё был накинут чёрный костюмный жилет с интересными заклёпками и булавками. Сквозь чёрные джинсы прослеживались контуры маскулистых ног. Артур вёл себя на сцене с неудержимой страстью, словно он слился с музыкой и был её продолжением. Он завладел вниманием толпы и не отпускал его на протяжении всего концерта. «Сама не ожидая того, я забыла обо всём, кроме звуков его голоса и атмосферы, которую он создавал. Его движения были пластичными, полными безудержной энергии и сексуальности. Он заставлял сердце биться быстрее одним только взглядом, в котором безошибочно читались вызов и сила. Флюиды, которые он щедро раздавал со сцены, казались безграничными и сносили всё вокруг, а от звуков его голоса бежали мурашки по коже. Я физически ощущала, как на него реагирует каждая клеточка моего тела. Вокруг меня танцевали люди, молоденькие девчонки горячо подпевали в такт каждому слову Артура, будто знали все его песни наизусть. Каждая нота, каждое слово пронизывали слух и наполняли пространство электрическими разрядами. Это был не просто концерт. Эта ночь в клубе была настоящим музыкальным экстазом и вихрем эмоций. В какой-то момент наши взгляды встретились, и он улыбнулся. Сквозь сознание, затуманенное громкой музыкой, каким-то образом сумел прокрасться червячок сомнений. Наверное, каждая девушка в этом зале имеет право думать, что улыбнулся он именно ей. Собственно, в этом и суть артиста — наполнить свои песни так, чтобы каждый считал, что поют для него. Завершив очередной свой хит, Артур ненадолго замолчал. «Я уже думала, что это что-то вроде рекламной паузы, чтобы группа перевела дух», Но нет. «Друзья, чтобы этот вечер стал по-настоящему особенным, мы хотим исполнить для вас одну песню», — сказал Артур. Толпа самых активных фанаток прямо под сцены энергично заулюлюкала, поддерживая любимого исполнителя. Она совсем новая и родилась на свет буквально пару недель назад. «Премьера, получается», — усмехнулся Артур. А зал тут же поддержал его аплодисментами. Когда все чуть-чуть стихли, Артур продолжил. «У нас нет второго шанса произвести первое впечатление, поэтому считая любовь с первого взгляда с самым искренним и честным чувством». Пока Артур исполнял свой новый трек, моё сердце бешено колотилось, а всё потому, что в тексте были подробности нашей первой встречи. Два куплета и припев, в которые он сумел вместить, так много свои плотоядные мужские желания и весьма меткое описание моего образа с дня рождения Юльки. И даже забавное сравнение, из которого вытекало, что любая мисс Мира рядом со мной будет выглядеть, как падшая женщина. Услышав это, я даже прыснула от смеха. «Умеет льстить, ничего не скажешь. Но если отбросить все шутки в сторону, мне было очень приятно. Что-что, а песни мне ещё не посвящали». Время здесь текло в каком-то своём темпе, а, может быть, остановилось вовсе, потому что момент, когда последние звуки аккордов угасли и аплодисменты заполнили пространство, наступил слишком внезапно для меня. Артур покидал сцену под раскатой восторженных криков. Стоило ему спуститься со сцены, как его тут же окружила толпа преданных фанатов, готовых на всё, чтобы заполучить автограф и фото со своим рок-идолом. Он встретился со мной глазами, и по его губам я прочла что-то вроде «я скоро. Его умоляющий взгляд заставил меня не убегать раньше времени. Однако пока я стояла в стороне и ожидала момента, когда он освободится, не покидало ощущение, что я временный свидетель на чужом празднике жизни. Фанаток вокруг него не становилось меньше. Из-за этого волнение от предстоящей встречи постепенно перемешивалось с тенью разочарования. Поклонницы теснились вокруг Артура, словно ограждая его от всего мира. Я ждала, но с каждой минутой запас моего терпения иссякал, и хотелось просто развернуться и уйти. Пришлось призвать на помощь всё своё самообладание, но всё равно я не могла избавиться от чувства, что делю его с толпой. В какой-то момент Артуру удалось вырваться из плотного кольца фанаток, и он быстро направился ко мне. Пока он шёл в мою сторону, Мы не сводили друг с друга глаз. И от тёплого предвкушения, разливающегося по всему телу, я успела забыть про чувство досады, которое испытывала несколько мгновений назад. Мне казалось, что в этот момент мы создали свою собственную вселенную, где существовали только мы вдвоём. Он взял меня за руку и потянул куда-то в сторону. «Не отставай, без лишних прелюдий», — сказал он. Мы направились в сторону чёрного хода для сотрудников, оставляя позади всю суматоху. Там, в тени, нам удалось скрыться от любопытных взглядов. Мы были как дети, обнаружившие своё собственное укрытие в игре в прятки. В этот момент толпа фанатов и все мои переживания показались чем то абсолютно неважным. В тёмном коридоре, далеко от объективов, я ощутила, что наш мир снова стал принадлежать нам. И Артур показался таким своим, Простым, уютным, искренним. Он перестал спешить и тащить меня за собой, остановился и внезапно сжал в крепких объятиях, тяжело втягивая носом запах моих волос. В темноте все ощущения мигом обострились до предела, и я почувствовала, как живо реагирует мое тело на его непосредственную близость. Лицо Артура было в нескольких сантиметрах от меня. Глаза темные и опьяняющие. Я чувствовала на себе его горячее дыхание. Казалось, что вот-вот он меня поцелует, и в этот раз я уже сама ждала этого. «Ева, ты себе не представляешь, как я рад тебя видеть!» Едва слышно прошептал он мне на ухо. Артур осторожно поправил прядь моих волос, его губы были уже слишком близко, и я невольно закрыла глаза, поддаваясь ему за дверью через которую мы сюда попали послышались голоса и я вздрогнула от неожиданности если мы хотим сбежать надо поспешить сказал артур загадочно улыбаясь и глядя мне в глаза а то сейчас самые находчивые догадаются где искать мою машину а как же вещи спохватилась я там в гардеробной осталась моя шуба добежишь до машины она сразу у входа «А шубу сейчас принесут. Давай номерок». Мы сделали безумный рывок в ночи холод. Оказавшись во авто, Артур завёл двигатель и достал телефон. «Алло, Эльвира, подойди, пожалуйста, к чёрному входу». Через пару минут к нам выбежала тёмненькая кореглазая девушка с высоким конским хвостом. Без лишних вопросов взяла номерок у Артура и молча исчезла в недрах клуба. Вернулась она довольно быстро нагружённая нашими вещами. Видимо, ей как сотруднику не пришлось толкаться в гардеробной. Помимо одежды она вручила нам две коробки пиццы. «Спасибо. Хорошего вечера», — сказал ей напоследок Артур и тронулся с места. «Спасибо за песню. Я польщена», — сказала я, расплываясь в улыбке. «Пустяки», — самодовольно усмехнулся Артур. Как у тебя получается выплёскивать столько энергии на сцене? Мне показалось, ты зарядил своим электричеством все лампочки в городе. Во-первых, это моя работа, и я получаю от этого удовольствие, — ответил Артур, хитро стрельнув на меня глазами. А во-вторых, — усмехнулась я, — а во-вторых, хотелось верить, что ты смотришь. Можно подумать, если бы я не смотрела, ты бы выступала из рук вон плохо. Усмехнулась я. Артур рассмеялся. «Ты прям в угол меня загоняешь?» «Нет, конечно. Я же люблю свое дело и всегда стараюсь выкладываться на максимум. Просто когда у артиста появляется муза, это добавляет огня. Легальный допинг». «Понятно», — улыбнулась я. «А как ты потом восстанавливаешь силы? Мне кажется, я бы неделю пластом лежала, если бы потратила столько энергии». «Ну, неделя для меня — это роскошь, но есть другой действенный способ», — загадочно ответил Артур. «Это какой?» — с интересом спросила я. В голову лезли разные варианты, каждый следующий красочней предыдущего, но почему-то все они были далеко не самые приличные. «Поехали, покажу». Мы немного покружили по ночным дорогам, по пути взяли горячие напитки и остановились на небольшой парковке с красивым видом на островок небоскрёбов делового центра я проезжала тут и раньше, но обычно на такой скорости что мне ни разу не приходила в голову мысль что здесь можно остановиться место наверное банальное, но когда я сюда переехал это была первая локация которая впечатлила меня больше всего такая себе мечта провинцала ты бы хотел тут жить «Уже нет», — легко ответил Артур. Год снимал квартиру в одной из башен, так сказать, закрыл гештальт. Понял, что не моё. Сейчас решил, что пора бы пустить корни и купил более подходящее жильё. Выспрашивать подробности, где сейчас живёт Артур, я не стала. Как-то не в моём стиле такая меркантильность. «С этого ракурса кажется, что нас загрузили в компьютерную игру», — перевела я тему как будто руку протянешь и дотронешься до стеклянных фасадов. Из тёмного салона авто мы заворожённо любовались панорамой ночного города и бликами огней, которые мерцали и переливались, создавая футуристическую неоновую картину. «Индустриальная техноромантика», — усмехнулся Артур, раскрывая передо мной коробку спицей. «После заряда адреналина, полученного на концерте, мы оба наконец-то расслабились, Неторопливо делились впечатлениями от вечера, обсуждали музыку и искусство. Наш разговор становился всё глубже, подтверждая взаимное влечение и интерес. Часто мы обменивались заинтересованными взглядами, невзначай касались друг друга. «Расскажи про свой путь», — попросила я. «Как для музыканта, наверное, в нём нет ничего необычного», — пожал плечами Артур. В детстве мама отправила меня в музыкальную школу чтобы во дворе с пацанами не проводил слишком много времени. Тогда я не был слишком рад этому. Какое фортепьяно! Лучше бы на карате отдали, хотя бы польза была. Но потом отец подарил мне магнитофон и кассеты с песнями зарубежных групп, и понеслось. «Вдохновился?» — засмеялась я, представляя маленького Артура. «Ещё как!» — усмехнулся он, окунаясь в свои воспоминания. Я часами заслушивал их до дыр, знал каждую песню наизусть. В старших классах научился играть на барабанах и гитаре, даже собрал первый состав своей группы в школьном подвале. Там же начал писать первые песни. С появлением социальных сетей моя любовь к музыке получила новый импульс. Я начал перепевать каверы известных треков и выкладывать их. В какой-то момент одно видео неожиданно выстрелило, набрав несколько миллионов просмотров. «Вау! Так получается, ты один из тех, кто сумел покорить интернет в первых рядах?» Можно и так сказать. Переезд в Москву был следующим шагом. Поступил в музыкальную академию. К тому моменту у меня уже было неплохое количество подписчиков и популярный аккаунт. Начал пробовать записывать что-то своё, людям понравилось. Так привлёк внимание своего будущего продюсера. Она в меня поверила. Постепенно нащупали свою нишу, а дальше жизнь закрутилась. Я не успевал совмещать обучение с гастрольным графиком, в итоге меня отчислили. Не могу сказать, что я тогда сильно расстроился. Наверное, надо было чем-то жертвовать. Как по мне, лучше стать известным артистом, не окончившим учёбу, чем получить диплом, а потом резать на нём колбасу. «А сейчас? Не пробовал восстановиться?» Да как будто уже нет смысла. Да и график за это время не стал менее плотным. Ладно, хватит обо мне. Расскажи про свою жизнь. Пытался выяснить что-то у Макса, но оказалось, он с тобой не знаком, а устраивать допрос твоей подруги я постеснялся. Она согласилась отметить всех нас на фото, а дальше сказала, что я должен справляться сам, аргументируя это тем, что если я тебе понравлюсь, ты сама дашь свой номер. «Справедливо», — засмеялась я. «Почему, когда ты просишь рассказать про жизнь, я даже не знаю, с чего начать? Что тебе интересно?» «Уточнять, свободна ли ты, глупо, да? Ты бы, наверное, даже не ответила мне». С хитрыми глазами спросил Артур. «Это факт», — кивнула я. «Но могу тебя успокоить. Я свободна». «Отличная новость», — обольстительно улыбнулся Артур. А чем ты занимаешься? По фоткам в сети не сильно понятно. Я — айтишница. С улыбкой ответила я, наблюдая, как меняется его выражение лица с добродушного на изумлённый. Занимаюсь фронт разработкой если быть точной. Неожиданно одобрительно улыбнулся он. — Что? Так с виду и не скажешь? — засмеялась я, наслаждая... Засмеялась я, наслаждаясь произведённым эффектом. «Честно говоря, да. Я удивлён», — признался Артур. «В мужских кругах бытует мнение, что красивые девушки в Москве в лучшем случае модели, в худшем — искательницы красивой жизни». «Не соглашусь», — хмыкнула я. «Если искать девушку в клубе, может быть и велик шанс нарваться именно на такую, как ты говоришь». Но в моём окружении полно красоток, и все они в пух и прах разнесли бы вашу мужскую теорию. Каждая вполне самодостаточна. Никто из них без дела не сидит, направляя силой мысли потоки своих желаний прямиком во Вселенную». «Не обижайся, пожалуйста. Это всё дурацкие стереотипы». «Виновата», — сказал Артур. «А как тебя занесло в такую сферу?» «Даже не знаю», — усмехнулась я. С детства люблю точные науки, всегда нравилось анализировать и структурировать информацию. Поэтому, когда пришло время выбирать, решила, что эта профессия мне интересна, и я справлюсь. После университета еще углубилась в графический дизайн, это тоже в работе пригождается. Представляешь, какое это удовольствие, когда продукт, который ты с нуля разработал, становится узнаваемым, и им потом каждый второй пользуется? Примерно представляю. — улыбнулся Артур. — Наверное, это как свои песни слышать из каждого утюга. — Вот именно! — засмеялась я от схожести производимого эффекта. — Ладно, уже поздно. Поехали, отведём тебя домой. Миролюбиво заключил Артур. — Пока карета не превратилась в тыкву, — пошутила я. — Надеюсь, таких сюрпризов не случится. — вкратчиво ответил Артур, выруливая на трассу.